Адриенна не имела ни малейшего понятия относительно сущности и власти администраторов. Она слепо верила доктору и ни на минуту не усомнилась в том, что он ей говорил. Потом, посмотрев в окно, она сказала... Ой, как темно на улице, какой ветер и снег. Да где же ты мы едем? Как? Неблагодарная парижанка! Неужели вы не узнаете хотя бы по одному отсутствию магазинов дорогого вам Сен-Жерменского предместья? Ага. Я думала, мы давно его проехали. Но мы еще в нем. Видно, моего кучера ослепило бьющим в лицо снегом, и он спутался. Впрочем, теперь мы на настоящей дороге, и через минут десять будем у министра. Адриенна. Плохо знала город. Обычаи министров ей были знакомы еще меньше. Кроме того, она так доверяла доктору, что ничуть не усомнилась в том, что министр примет их ночью без церемоний и через черный ход. Доктор сразу догадался, что заговор против Адриенны имеет отношение к интересам, которые от него скрывали, и он нетерпеливо жаждал узнать эту тайну, не отказываясь при этом служить замыслом де Гриньи. Преодолев свою нерешительность, он решил обратиться к Адриене, чтобы узнать, что от него скрывают. «Сейчас я задам вам один вопрос. Если вы его сочтете нескромным, то не отвечайте». «Продолжайте, пожалуйста». «Перед приходом полицейского комиссара к вашей тетушке вы, кажется, упомянули о каком-то громадном богатстве» которые от вас до сих пор скрывали. Да, это правда. Как будто эти ваши слова очень встревожили княгиню. Настолько сильно встревожили, что мои подозрения относительно некоторых вещей перешли в полную уверенность. Нечего мне вам и говорить, дорогой друг, что если я об этом завел речь, то единственно с целью предложить свои услуги, если они вам в этом деле понадобятся. Но если у вас есть хотя бы тень сомнения в уместности этого разговора, то считайте, что я ничего не сказал. Что касается этого дела, то тут есть такие вещи, которых я не знаю сама. Другие могу вам сообщить, но о некоторых должна буду умолчать. Но вы так ко мне добры сегодня, что я очень рада лишний раз доказать вам свое доверие. Э -э, в таком случае лучше ничего не говорите. Это будет иметь вид платы за услугу. А я уже тысячу раз вознагражден тем, что имею удовольствие быть вам полезным. Вот в чем дело. У меня есть данные предполагать, что рано или поздно наша семья получит громадное наследство. Оно должно быть разделено между всеми ее членами. Ну, из которых многих я совсем не знаю. Так, так, так. После отмены Нандского эдикта все наши родные рассеялись по разным странам. И потомки их подверглись самой разнообразной судьбе. А, вот как? Где же это наследство? От кого оно? В чьих она руках? Как же вы заявите свои права? Это я скоро узнаю. Кто вам об этом сообщит? Это я не могу вам сказать. Но кто вам сообщил о наследстве? Это я тоже не могу вам сказать. Это тайна. Странная тайна. Когда вы видели меня в особенно возбужденном состоянии, именно тогда я и размышляла о необыкновенных явлениях, сопровождающих эту тайну. Да, и в эти минуты много великих, прекрасных мыслей пробуждалось во мне.